Болезнь, поразившая Востай, была хорошо знакома мне по рассказам приспешников Ойсона. О ней говорили с содроганием. Сначала возникала резь в животе, за ней следовали обильная рвота, понос. Без должного лечения человек умирал спустя считанные часы после появления первых симптомов. Иногда смерть наступала на вторые сутки. И наземец не ошибся. Хвой распространялась через воду, смешанную с человеческими отходами. Если не принять срочных мер, не предупредить дальнейшее заражение колодцев, в городе случится эпидемия. Воротившись от Зизуми, ты застал троих постояльцев за бурным спором. Спорили, как излечить болезнь, если та вообще поддается лечению, откуда она взялась и за какие грехи ее наслали. «Почему лес бездействует?» – негодовал один. «Неужели безмолвный бог нас покинул?» «Спроси у преемника ворона». Огрызнулась пожилая Матрона. Он осквернил обитель безмолвных и в кусты. «А почему не вмешается ворон?» Завел третий. «Занят, пресекая набеги вербов». «Вербов сдерживают наши войска», возразил первый. «Долг ворону до сих пор не уплачен, отсюда все беды, и они не отступят, пока покровитель востая не получит свое». Все трое разом смолкли, переваривая услышанное. А может, прикидывали, как далеко готовы зайти в стремлении вынудить глашатая заплатить? «Как сие понимать?» – спросил ты. «Болваны!» – хозяйская дочь спешила из кухни с пустым ведром. «Люди умирают, а они собирают сплетни и распускают их!» «Не все могут быстро бегать и таскать тяжести», – укорила ее Матрона. «Те, кто не может бегать и таскать, вносят свою лепту иначе, а не сидят, сложа руки» огрызнулась дочь хозяйки. «Столько народу полегло», — клинился второй спорщик. «Все носятся туда-сюда, мельтешат и бестолку. Хорошо, коли не во вред. Без заступничества ворона и леса мы обречены». «Я рассылаю людей во все концы», — поведала хозяйская дочь в ответ на твой вопрошающий взгляд. «Кого найду, того и посылаю. Еще бы знать, где в них особая нужда». «Верно», — подхватил ты. Созовем гонцов, пусть разносят вести, назначим человека, который будет эти вести собирать и направлять помощь страждущим. «Ты!» — твой палец уперся в Матрону. Будешь выслушивать посланников и отправлять их по округе. «Ты кем себя возомнил?» — возмутилась дама. Верным соратникам Мавата, преемника Глашатая, с которым они воевали против вербов, объявил лорд Дера, входя на постоялый двор. «Кто из местных еще за «Никто, господин», — доложила хозяйская дочь. «Значит, хворев впрямь таится в воде». «Нужно предупредить народ. С гонцами вы хорошо придумали», — похвалил он. «Господин распорядитель, надо бы население, чтобы потребляли очищенную воду, а тем, кто здоров, поручить помогать заболевшим», — молвил ты. «Как будто они сами не сообразят», — проворчал Дера. Кыли сообразят еще лучше, не смутился ты. Пусть наполняют бутыли фляги и относят зараженным. Я тем временем соберу гонцов, а эта славная женщина разошлет их куда следует. Не дожидаясь ответа, ты поклонился лорду деро и воротился на площадь. Ночь напролет ты трудился в поте лица, таскал воду, убирал трупы, рассылал гонцов в атагу ребятишек, которые верховодили три девочки. Юные особых ныкали на улице, однако, выслушав поручение, произнесенное тобою с торжественной серьезностью, мгновенно преисполнились мрачной решимости и обещали не только передать послание, но и созвать ребят себе в помощь. «В разгар ночи тебя разыскала одна из девчушек. Обуреваемая праведным гневом, она поведала, как встретила у крепостных ворот стражника, и, сославшись на тебя, кто-то шепнул ей о твоей близости к Мавату. Спросила, почему и не присылают людей на подмогу. «Леди Тикас и та носят воду, а ведь у ней с головой беда!» – негодовала юная посланница. Стражник выпучил глаза и велел ей идти спать, мол, в крепости своих забот хватает. На постоялый двор ты вернулся к рассвету. В воздухе ощутимо пахло гарью. За ночь случилось еще два пожара. На площади не было никого, кроме Тикас. Свернувшись калачиком на холодной мостовой, Она дремала под одеялом из грубой шерсти. У крепостных ворот маячил единственный охранник. Зрелище заставило тебя насторожиться. Поразмыслив, ты переговорил с горсткой тех, кто еще бодрствовал на постоялом дворе. С десяток человек, в том числе твои юные порученцы, спали на полу под столами и вновь двинулся на площадь. Тикас уже сидела, согнувшись пополам и схватившись за живот. Над нею нависали Аскель и О'Ким. Обращаясь к Тикас, О'Ким тронул ее за плечо. Обнажив клинок, ты прибавил шагу, потом и вовсе побежал, однако предотвратить неминуемое не успел. Тикас разомкнула руки и вонзила нож Аскелю под ребра, острием вверх. Тот судорожно охнул, когда лезвие рассекло плоть. Текас вскочила и, ухватив О'Кима за ворот, притянула к себе, намереваясь перерезать горло. Оким заломил разящую руку, и Тикас с истошным воплем впилась зубами ему в ладонь. Аскель рухнул на колени, из раны в груди хлистала кровь. Вскрикнув, Оким ослабил хватку. Тикас высвободилась, занесла нож, но промахнулась. Лезвие скользнуло по ткани плаща. Завидев тебя, Тикас разжала пальцы и пустилась на утек. Бездыханный Аскель распростерся на каменных плитах. К месту расправы спешил часовой, дежуривший у крепостных ворот. Еще один подоспел к крепости. «Ловите ее!» — надрывался О'Ким. «Она убила моего брата!» «А который из вас убил ее отца?» — вопросил ты, воинственно вздернув подбородок. Сцену прервал дробный стук копыт. На площадь въехала взмыленная лошадь, покрытая грязью и кровоточащими ссадинами. Мальчишка-наездник соскользнул на мостовую и едва не рухнул от слабости. Лошадь сделала еще два неверных шага и, завалившись на бок, издохла. «Уверен, ты узнал наездника. Узрев его, ты начисто позабыл про О'Кима». «Глашатай!» — сипло выкрикнул мальчик. «Глашатай! Господин Мават!» Внезапно он заметил тебя, покачнулся. «О, Эола! Извести господина Мавата!» Весь отряд погиб, вербы напали его. Нет, вчера. Целое полчище! теперь их от востаи отделяет лишь лес. Мальчик опустился на колени подле мертвой лошади и, схватившись за голову, зарыдал. Вся площадь потрясенно застыла. С нарастающим ужасом ты смотрел на гонца, принесшего страшную весть. «Идти можешь?» — спросил ты, а после повернулся к стражнику. «Глашатай и совет должны принять его. Сию секунду!» «Кто ты такой, чтобы командовать?» – возмутился часовой. «Ноги подкашиваются», – схлипнул мальчик. «Не уверен, что смогу идти». Он обратил на тебя молящий взгляд, по лицу струились слезы. «Пожалуйста, передай мои слова господину Мавату. Немедля». «Я знаю этого ребенка. Сурово обратился ты к часовому, словно тот находился у тебя в подчинении». Он наш гонец с юга. Если враги прорвали оборону, надо срочно известить глашатая и совет. Наклонившись, ты помог мальчику встать и совсем другим ласковым тоном произнес. Пойдем. Через лес им все равно не пробраться. Помедлив, отозвался стражник. Безмолвный бог этого не допустит. Подавив искушение ответить, ты обнял истерзанного гонца за плечи и повел его в крепость.